К концу банкета у мандарина Тана начались судороги в больших пальцах, и он был несказанно рад возвратиться в свою комнату. Подкинув в воздух шапочку с крылышками и с торжествующим видом сбросив одежду, он сделал несколько вращений корпусом, чтобы расслабить усталые мышцы. «Скажи мне, Динь, ты заметил женщину небесной красоты, которая осветила своим присутствием вечер? И не думай о ней, мандарин Тан, ты же знаешь, что госпожа Лим наложница нашего хозяина!» Правитель поднял глаза к небу. «Злой шутник, я говорю о ее придворной даме». День расчесывавший волосы остановился и уставился на мандарина удивленными глазами. Потом тонкая улыбка появилась на его губах. «А, понимаю, наш мандарин отныне испытывает страсть к служанкам». «Это не служанка», — закричал правитель, — «и не компаньонка. Это существо, сошедшее с небес. Ты разве не видел, она просто скользила по воздуху, а сколь невыразимо не у нее лицо». «Лично я нахожу, что у госпожи Лим более экзотическое очарование, более дикое», ответил День, отличавшийся своеобразным вкусом. Мандарин перекатился на спину и поднял вверх ноги, чтобы снять усталость. «Представь, жена нашего хозяина еще более экзотичное и дикое существо, чем ты предполагаешь». «Что ты мне поешь? Не уверяй, что ты с ней знаком». «Ха, но оказывается, по крайней мере, я знаю, кто она такая». Сложившись вдвое, чтобы завести лодыжки за голову, мандарин объяснил. «Помнишь ли ты охотничью вылазку, в которой меня пригласили принять участие вместе с принцем Хунгом, студентами Кьеном и Сеном, как раз перед трехгодичными экзаменами? Ну вот, мы отправились в западные горы, где в нескольких деревушках живут дикие племена. Вернувшись в столицу, мы привезли с собой юную девушку». «Какая жалость! Ты хочешь сказать, что госпожа Лим является своего рода охотничьим трофеем?» «Грубо сказано, но дело твое. Но она на самом деле происходит из дикого племени, я же сказал». Ученый День пробормотал огорченно. «Надеюсь, здесь она не чувствует себя несчастной. Принц Буи еще красивый мужчина, хотя уже далек от идеала. Знаю, но не каждый день должен быть праздник». «Как вы ее захватили?» Спросил День, которого явно огорчила эта история. «Странно, но веришь ли, я не помню. Думаю, я не присутствовал в тот момент, когда ее схватили» ответил мандарин, почесывая голову. День резко обернулся и настойчиво продолжил. «Не знаю, что произошло во время охоты, но мне кажется весьма странным, что ты все забыл. С такой слабой памятью тебе остается только плести корзины вместе со старыми адалисками». «Нет, я хорошо помню почти все», — защищался мандарин, «но тогда случилось одно происшествие, которое выбило меня из колеи. Это явление призрака принца Хунга. Должно быть, эта встреча стерла все остальные воспоминания». «Очевидно, она унесла не только воспоминания, но и твою голову». Сделав вид, что не расслышал, мандарин вытянулся, чтобы расслабить болевший сустав. «Вы были очень дружны. Ты, мандарин Кьен, отшельник Сены, принц Хунг. Мы были неразлучны, если быть точным, и мы вместе решили совершить подвиг, которому и увенчалась эта охота». «Какой подвиг? Похитить красивую дикарку для стареющего принца?» Мандарин Тан с презрением пожал плечами. Спроси любого, кто участвовал в той экспедиции, и тебе скажут, что во время той охоты был пленен тигр-людоед, и что отличились в этом деле четыре отважных юноши». Правитель встал и, глядя в огонь, добавил. «Любой тигр-людоед превращается в демона, который может подражать голосу человека. Знаешь об этом?» «Я, наверное, дурак, но мне это неизвестно», сардонически пробормотал День. «Это зверь-одиночка», Он находится и днем, и ночью. Он кровожаден, но не брезгует лягушками, плодами и дикими фигами. Низкий полет совы предупредил нас о его присутствии, и мы зажгли факелы, чтобы настигнуть его. Существует много способов обезвредить тигра. С помощью отравленных стрел или собаки в качестве приманки, а можно использовать снотворное. Но мы выбрали самый трудный способ, требующий четырех человек, понимающих друг друга с полуслова. Обычно им пользуются четыре родных брата, Но он невыполним и смертельно опасен для тех, кто не может безупречно взаимодействовать друг с другом. Тяжело дыша, он наклонился вперед. Глаза его устремились в прошлое. Казалось, он снова переживает момент славы. Ночь была проколота звездами, мерцавшими в листве светлыми искрами. Четыре человека, замерев, ожидали момента, когда можно будет приступить к делу. Ветер относил запах человека в сторону. На фоне колыхавшейся листвы джунглей, оглашаемых криками ночных птиц, четко выделялись железные палки, раздвоенные на концах. Слившийся с порослью папоротников властитель «Тигр» был уже здесь. В лунном свете виднилась его выгнутая покошачья спина и могучие мышцы. Внезапно зажегся факел – Позолоченный свет упал на полную звуков поляну. Властитель обернулся. Его глаза сверкали зеленым медовым огнем, пасть разверзлась в угрожающем оскале. Черноволосый юноша, держа свернутую веревку из дикой крапивы, подал незаметный знак своим товарищам. Легкое движение века означало, что пора действовать. Маленький косматый человек, у которого за плечами висела корзинка из бамбука с тремя или четырьмя шариками смолы размером с грейпфрут, движением век ответил, что понял – Когда тигр приблизился на расстояние броска камня, двое других юношей, один гибкий, другой более солидный, одновременно метнули в него шары. Огромная кошка инстинктивно стала ловить их пастью и лапами, и вдруг заревела от изумления. Они были клейкими, и она оказалась пленницей этого загадочного вещества. Юноша с длинной косой молча прыгнул на властителя джунглей. Но при всей своей ярости зверь не мог высвободить лапы из цепкой смолы. Его гневный рык пронесся над джунглями, испуганные обитатели которых мгновенно ретировались. Разъяренный властитель джунглей не желал упускать свою добычу и подмял под себя дерзкого. Но он не смог разорвать свою жертву, потому что трое других окружили его, исполняя магический танец, и он был принужден внимательно следить за этим хороводом. Властитель тигр не отдавал себе отчета в том, что происходит у него под брюхом. Размотав веревку, юноша с косой одним движением плеч приподнял задние лапы тигра и связал их. Он следил глазами за танцем своих друзей, отвлекавшим внимание тигра. Завязав узлы на задних лапах, юноша сразу же бросил конец веревки косматому человеку и одному из юношей, и они начали изо всех сил тянуть ее. В это время четвертый юноша смелым шагом приблизился к тигру и прижал его к земле копьем. Когда властитель джунглей был окончательно побежден, юноша с квадратными плечами, сияющий и счастливый, под бурные аплодисменты друзей подошел к ним, и они дружно подняли кулаки в знак победы. Ученый день восхищенно выдохнул воздух. Он почти наяву увидел всю сцену. «Забраться под тигра? Должно быть, это незабываемое ощущение. Его зад наверняка источает ароматы». «Он воняет, ты хочешь сказать. Тем больше причин поскорее затянуть узлы на его лапах». «Когда мы принесли тигра в лагерь, воцарилась всеобщая радость. Погонщики слонов и другие охотники приветствовали наш подвиг». Правитель щелкнул пальцами с довольным видом. «Ты спрашивал, насколько близки мы были?» «Вот насколько», — резюмировал он. Легкий ветерок разбудил черную чесотку. Он обнаружил, что плащ сполз со спины. Ему было очень уютно лежать, свернувшись калачиком на соломе, покрывающей пол. Он сожалел только об одном — Сон был прерван, а во сне его нос чудесным образом вернулся на место. Он пощупал зияющую дыру и приписал свой сон близости слонов. Их хоботы вызывали у него страшную зависть. Он прислушался, но вокруг царила тишина. Наверное, банкет уже закончился, и теперь проклятая знать дрыхнет, набив брюха. Потом он повернулся на бок и недовольно заворчал. В теплой соломе он наткнулся на холодный и твердый предмет — Смахнув с него труху, он увидел при свете луны блеск металла. Заинтригованный, он хотел продолжить свои раскопки, как вдруг заметил фигуру, лежащую рядом с ним и тоже завернутую в плащ. Обуреваемый любопытством, он склонился над ней, но фигура внезапно вскочила, схватив тот самый блестящий предмет. Черная чесотка широко раскрыл глаза, в последний миг он успел восхититься отблеском полной луны, сверкнувшей на тонком лезвие, прежде чем оно сразило его. Доктор Кабан переживал свой звездный час. Никогда еще он не был так востребован. Накануне к нему обратились с просьбой осмотреть несчастного, который, казалось, подавился многочисленной россыпью зубов, но был убит ударом, ножа в живот. А сегодня, когда врач готовился ко сну и размахивал своей ночной рубахой, разгоняя тараканов, пришли стражники и потребовали выполнить новое поручение принца Буи. «Наверное, нужно настаивать на соответствующем вознаграждении за эти поручения», беспокойно спросил он себя, — Он знал, что некоторые на его месте не упустили бы шанс поживиться. Что же, нужно уметь жить. С другой стороны, за участие в симпозиуме он получит немало и скоро станет важной фигурой в глазах своих коллег. Так стоит ли давать пищу пересудам? Моментально забыв о неподобающем занятии, доктор Кабан натянул кумачевую рубаху, достаточно свободную, чтобы спокойно дышать, и не слишком экстравагантную. Нужно, чтобы локти ничто не стесняло, учитывая предстоящую миссию». Он шел за стражниками так быстро, как позволяли его маленькие ноги. Его огорчало, что за ним не прислали паланкин, чтобы с триумфом доставить его дворец. Принц буй несомненно, мог бы об этом подумать. Рассвет едва брезжил. Сторожа только что отбили пятую стражу. «Чем человек беднее, тем раньше он на ногах», сказал про себя доктор Кабан при виде мусорщиков, собиравших промокшие отбросы. «Их лодки, нагруженные всякой мерзостью, скользили беззвучно, словно призраки». Их сопровождали толпы нищих, которые привидениями, возникая из тумана, умоляли, чтобы им кинули что-нибудь съедобное, полузасохшее печенье или перезрелый плод. Пробегая рысью мимо квартала Харчевин, доктор Кабан бросил любопытный взгляд на проголодавшийся Феникс, где, как он слышал, позавчера имела место грандиозная потасовка. Следов крови вокруг он не заметил, должно быть, никто не погиб. Торопясь изо всех сил за стражниками, которые, несмотря на его положение, позволяли себе над ним посмеиваться, врач поднялся по лестнице суда, держась от них в стороне. Прежде чем толкнуть дверь холодного зала, уже знакомого ему, он остановился, чтобы отдышаться, принял мнимо спокойный вид и вошел. Два мандарина прервали беседу и поздоровались с ним, но доктор Кабан тут же заметил отсутствие молодого ученого Диня, явно слабонервного, в отличие от своих друзей. Вчера он скомпрометировал себя, проявив малодушие при виде безобидного трупа, и убежал, прикрывая рот рукой и задыхаясь от рвоты. «Господа, я вас приветствую. Полагаю, вы призвали меня, чтобы я пощупал еще одного молодца, убитого прошлой ночью», сказал доктор Кабан, кивая в сторону бесформенной груды, накрытой простыней. «От вас ничего невозможно скрыть», — ответил мандарин Кьен. Глаза его покраснели, он не выспался. «Это ужасное открытие сделал погонщик слонов, когда пришел покормить животных». «Нам нужен совет выдающегося врача, так как ситуация становится критической», добавил мандарин Тан. «Он тоже был не в лучшей форме». Ответ не заставил себя ждать. «Поистине вы обратились к нужному человеку. Я именно тот, кто вам нужен», — сказал доктор Кабан, задыхаясь от радости. «Оставьте меня наедине с трупом». Мандарины отошли в сторону, а доктор приблизился к телу. Театральным жестом доктор Кабан откинул покрывало и склонился над мертвецом. И тут же отскочил в сторону. «Вы не предупредили меня, что тело здорово разложилось?» — воскликнул он, зажимая нос. «Не надо болтать понапрасну, доктор Кабан», — сурово отрезал мандаринтан. Слуги стали потихоньку зажигать пирамидки благовоний, что было очень кстати, учитывая исходивший от мертвеца смрад. «Хм, посмотрим», — сказал доктор, приглядываясь издали. «Да, меня вело в заблуждение отсутствие носа. Позвольте заметить, господа, не это стало причиной смерти». Мандарины скептически переглянулись, но он продолжал — Нет, смерть наступила из-за кинжала, который вы видите. Он вонзен в грудную клетку. А что еще вы можете сказать? И так как мандарин Кен проявлял нетерпение, то врач деликатно прижав кусок ткани к рту, занялся трупом. Ему нужно было распахнуть полы плаща, что часто делал при жизни черная Чесотка, чтобы напугать своим зловонием окружающих. В складках затрепанного, затвердевшего от грязи плаща таились обрывки разноцветной кожи. Доктор Кабан удовлетворил свое любопытство, взвесив на руках связку монет, висевшую на груди покойного, и пожал плечами. Грудь полностью вскрыта. Длинная рана нанесена очень аккуратно. Как и вчерашняя, она сделана опытной и уверенной рукой. Исполнение и в этот раз безупречно. Убийца вскрыл грудную клетку одним движением, а потом вонзил нож в правое легкое жертвы. «Посмотрите, господа, на трахею. На легкие с их долями, формирующими цветочный навес». Они укрывают все остальные внутренние органы. Как только кинжал проткнул легкое, дыхание жизни мгновенно испарилось, как ядовитый ветер. Какая ужасная судьба. Связка монет, которую он носил на шее в качестве амулета, не помогла ему. По вашему мнению, в обоих случаях рана нанесена одной и той же рукой. Доктор Кабан повернулся к министру, сморщив лицо и пытаясь задержать дыхание. В этом нет никакого сомнения, господин. Эти удары равносильны подписи. Абсолютная уверенность». Когда доктор Кабан удалился, под предлогом подготовки к докладу, мандарин Тан обратился к другу. Вот что усложняет дело. Два схожих убийства за два дня. Убийца как будто торопится избавиться от определенного количества лиц. Они вышли из холодной комнаты, в которой невыносимо смердело тело черной чесотки, и вернулись во дворец, в стратегический зал. Мандарин Кьен сел, черты лица его посуровили. «По крайней мере, на этот раз крестьяне ни в чем не замешаны», — сказал он. Если бы угроза крестьянского восстания миновала, я вздохнул бы спокойнее. Однако дело усложняется. Теперь нужно найти мотив этих убийств. Очень трудно понять, что связывает этих двоих убитых. Я убежден, что нужно выяснить этот момент, иначе расследование не сдвинется с мертвой точки». Дверь приотворилась, появилась голова ученого Диня. «А вот и вы! Я ходил в холодную комнату и, не выдержав, сразу убежал. Это рисовое зерно так смердит?» Вы нет», — ответил мандарин -тан. У него новый товарищ, нищий по прозвищу Черная Чесотка. Его нашел погонщик слонов в Зверинце на Соломе. Кажется, его тоже только что выпустили из тюрьмы. Дин кивнул головой. Можно сказать, что это тюрьма — прихожая смерти. Необходимо опросить тюремщиков. Попробуем понять, что связывало эти два преступления, — сказал министр. Я думаю, что как только мы отыщем связь, мы сможем прояснить дело, которое сейчас кажется совершенно нелогичным». Мандарин Тан, смотревший в окно, показал пальцем на зверинец. «Послушайте, это может показаться вам неважным, но вот уже вторая смерть происходит именно в этом месте». «Вторая?» — спросил мандарин Кен с удивлением, глядя на него. «Вспомни смерть принца Хунга». «Как? Разве принц Хунг тоже умер от удара ножом?» — спросил День подняв брови. «Почти», — ответил мандарин Тан. «Он был пронзен бивнями слона». «Но разве нельзя приравнять бивник к кинжалу, которым воспользовался убийца?» Министр Кьен наклонился вперед. «Конечно, обстоятельства смерти принца Хунга так и не были выяснены до конца. Но неужели ты думаешь, что между его смертью и этими убийствами есть связь? Не слишком ли смелый вывод?» Мандарин Тан указывал в направлении двора, щеки его горели. «Готов биться об заклад, что эти дела как-то связаны. Зверинец находится совсем рядом с тюрьмой, в которой рисовое зерно провел ночь». Что же касается черной чесотки, то он тоже был только что освобожден из тюрьмы, когда встретил свою смерть зверинца. Я не верю в такие совпадения. Мандарин с силой потряс головой. Его взгляд скользнул по кривым крышам и устремился под темные своды зверинца. «День, ты займешься тюрьмой, а я уделю внимание императорским слонам», — воскликнул он через мгновение.